Глава 24. Ищем ковчег. Недорого. Малыш, это была двойная сплошная. Это была моя двойная сплошная. Невозмутимо откликается Давид. Кажется, его уже даже мои малыши не бесят. Как с этим жить? Срочно нужно найти другое бесячее прозвище. И здесь скоростное ограничение. Смотри, вон знак. Сейчас я возмутительно занудна, но я на самом деле жить хочу, очень. Я у Алиски одна мать, и кто ей меня заменит, если этот отчаянный водятел размажет и себя, и меня по какому-нибудь фонарному столбу? Богиня моя, у тебя там библейский потоп начинается, а ты про скоростные ограничения речи ведешь. Давид бросает это небрежно, мол, не о том ты беспокоишься, Наденька. «А как не беспокоиться? Тебя так прав лишат», — слабым голосом замечаю я. «И правильно сделают, да?» А Гудалов ухмыляется, выкручивая руль, и виртуозно перестраивается в соседний поток машин, который двигается порезвее. Кто-то материт его на тему «Ты что за фигурное катание на дороге устроил?» Я готова поставить тысячу лайков этому оратору, Но если обрезать финальное словечко, адресованное Давиду. Вот с определением его ориентации тот красноречивый оратор сильно промахнулся. Хотя водит Агудалов виртуозно. Уже выгружаясь у моего дома, я вижу маму, которая торопливо шагает от автобусной остановки и понимаю, что мы каким-то чудом ее обогнали. Но все-таки безопаснее было вызвать такси. «Ты в какой жизни в формуле один гонял? В этой или в прошлой?» Давид разводит руками. «В прошлой, наверное». И убился к черту, чтобы переродиться и свалиться на мою голову. Один вопрос к богам. Чем я так провинилась? Маму мы дожидаемся, и она соглашается забрать лесу, пока я поднимаюсь оценить уровень ущерба. «Может, домой поедешь?» Тихо спрашиваю я у Давида, потому что ну вот нафига ему это все? Нафига ему мои проблемы? Их даже я-то не хочу, а ему-то чего заморачиваться проблемами любовницы по работе? Может, не будем тут стоять, а уже поднимемся? Я сначала даже не замечаю, что благодарно стискиваю его пальцы — Честно говоря, все эти новости меня выбили из колеи, и одной мне сейчас оставаться не очень хочется. Несколько секунд в кабине лифта я провожу, уткнув лоб в обтянутое фетром плечо моего Аполлона. Боже, иногда он бывает таким своевременным. Нас толком не топили, хотя тот случай, когда дотекло до маминой комнаты и подтопило там проводку и был жив на моей памяти». «Да, заменять проводку было дорого, да, я с той поры настолько косо смотрела на Борю Иванова, что он при виде меня обычно втягивал все — голову в плечи, руки в рукава, чекушки в карманы. Даже не представляю, как выглядит наше затопление сейчас. Но все-таки ведь за несколько часов, если протечка небольшая, не может же сильно, да?» Наверное, если бы не Давид, я бы уже на мыло и зашла. Уже бы сбегала и пришибла Иванова-старшего, оставила бы его жену вдовой, а детей — сиротами. Воистину, лучше же было бы, чем вот так. Зуб даю, Борис Сергеевич и накосячил. Но нет, я не бегу. Со мной Давид. Задумчивый, удивительно спокойный, собранный. С ним гораздо легче, оказывается, шагать в квартиру, воздух в который даже на вкус влажный и спертый, как-то попроще, чем если бы я это делала одна. Воды на полу сантиметра два или три. Я осознаю это, как только шагаю за порог квартиры. Понимаю еще и то, что подошва у ботинок где-то треснула, пальцы на ногах уже мокрые. Спасибо, что не кипяток, блин, но вода теплая, это ощущается. Ох, кому-то счет за горячую воду придет. И хорошо, что не мне, но, надеюсь, и не всему дому. Я надеялась, я очень надеялась, что все обойдется малой кровью, что там чуть-чуть покапало, и я обойдусь только устранением лужи на кафеле в ванной, но вода везде, и это не чуть-чуть покапало, это долго, хорошо и качественно лило». «Чёрт, да сколько же времени прошло, прежде чем воду перекрыли!» «Не водопроводная утечка», — произносит Давид, стоя за моей спиной. «У них радиатор потёк». «А ты откуда знаешь?» — тихо уточняю я, распутывая шарф на шее. «Паром пахнет», — пожимает плечами Агудалов. «Текла горячая вода, и запах специфический. У меня в душе по стенам бегают взъерошенные злые черти», а Давид стоит себе, принюхивается и щурится. «Как он может быть таким спокойным, а? Кто из нас тут обладает темпераментом Ателла? Хотя, ладно, тут-то ревновать некому, тут проблема самая, что ни на есть бытовая, не связанная с мужчинами». «Свет не включай!» Слова Давида ловят мою руку в трех сантиметрах от выключателя. Я оборачиваюсь, глядя на него вопросительно. «Проводка может закоротить». Практичный да нельзя. И явно понимающий, о чем речь. Окей, я не буду спорить. И сама достаю телефон, чтобы включить на нем фонарик. И Давид тоже подсвечивает своим. Под ногами хлюпает вода. Моя прихожая и коридор в освещении двух фонариков на мобильных телефонах выглядят так, будто здесь фильм ужасов снимали. Не снимали, но ужасов хватает. Все оказывается хуже, чем я предполагаю, Давид, оказывается, прав, Тек именно радиатор, не труба в ванной и никакая не сломанная стиралка. И текло не в комнате лесы, ни у мамы и ни в кухне. В моей комнате, в мастерской. И вот это самое поганое, что могло быть, потому что тут Зевс и картины. Самое поганое, что все более-менее ценное у меня в комнате было у окна. Картины, ноут на подоконнике — «Террариум тоже, потому что моей радости нужен и живой солнечный свет, а не только от ультрафиолетовых ламп». «Первым делом бросаюсь к террариуму. Он стоял как раз рядом с трубой отопления». «Нет, повезло. Зевс невозмутимо дрыхнет, только хвост торчит из домика. У него чуть влажные опилки, но сама моя радость начинает возмущенно дрыгать лапками, как только я беру его в руки». «Как ты смеешь меня будить, женщина!» Так и вижу на этой сонной, еле разлепляющей глазенки мордашки. А все равно чувствую облегчение. Дура, да? Но вот ничего уже не сделать с водой на полу. А Зевса мне жалко. Я его у очень паршивого заводчика забирала. Он жил в коробочке под батареей, и только за это я бы того хозяина пустила бы на суп. После я долгое время лечила своего дорогого громовержца от гепатита. Реально дорогого. Знаете, сколько стоит хороший герпетолог? А сколько стоит лекарства для черепах? Лучше вам не знать, а то точно скажете, что я дура. Жутко уязвимые создания эти черепахи на самом деле. Держа Зевса в ладонях у сердца, я оглядываюсь. Текло долго. Сейчас уже нет, видимо, кто-то все-таки догадался перекрыть стояк на отоплении, но все равно капец. Вокруг трубы отходят обои, и это только потому, что они были ближе всего к протечке, уверенно, на потолке огромное мокрое пятно. Воды на полу? Но я уже говорила. Мне остро не хватало резиновых сапог, что лежали в уголке нашего далекого дачного домика. Ноут вот на подоконнике я даже не трогаю. Я уже вижу блестящую от воды крышку и понимаю, нет, эта жертва, кажется, потеряна совсем. Пациент скорее мертв, чем жив. Трындец. Я не представляю даже, насколько денег это я тут попала. Я даже не уверена, что смогу это все осилить. Ремонт, замена ноута, потеря денег на заказах. Это влетит не в копеечку, это влетит в гораздо большую сумму. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь поверить. Не получается. Даже когда я прощупала холсты, чтобы убедиться, да, сырые, точно. Портретом однозначно конец. Завтра, когда подсохнут, краска начнет сползать с ткани мерзкими клочьями. И даже так поверить в реальность происходящего получается не очень. Я сажусь на кровать, понимаю, что одеяло тоже влажное, без понятия почему. То ли пропиталась паром, то ли дотекло и до него. Настроение орать и бегать, бегать и орать. Можно убить кого-нибудь по дороге, желательно Иванова. А еще лучше, чтобы мне за это ничего не было. Что, что надо было сделать, чтобы устроить такой вот апокалипсис? И почему я не вижу Иванова у моей двери, бьющего земные поклоны и умоляющего о снисхождении? Вероятно, даже это кретин понимает, что в его случае ни о каком милосердии речи и быть не может. Ведь денег у них по-прежнему нет, возмещать мне ущерб Ивановым нечем. Хотя, разумеется, в этот раз я до суда дойду. Чисто из принципа. И пусть папаше Иванову впаяют какие-нибудь принудительные работы, пусть он на них сгниет, черт возьми. Капец! Мне хочется выразиться крепче, мне хочется говорить столько матерных слов, что мой язык потомственной интеллигентки на корню отсохнет. У меня в голове не укладывается ни что делать дальше, во сколько может встать такой ремонт, насколько глубоко пострадала моя квартира, что делать с заказами, и примут ли ждущие уже месяц своих заказов клиенты мои оправдания и необходимость отсрочки? Если придется возвращать предоплату, дела мои даже хуже, чем я представляю. Надо, наверное, к соседям сверху все-таки сходить, посмотреть, что у них произошло. Практичность Агудалова на фоне моей растерянности и непонимания, на какую стену мне залезть первой, по-прежнему смотрится возмутительной. И не очень-то Я-то в раздрае, и нужно взять себя в руки побыстрее. Да, я схожу. Я решительно поднимаюсь. Сейчас я и посмотрю, и придушу кого-нибудь. Мне это нужно для сохранения психического здоровья. Давид перехватывает меня, удерживает на месте. Ты не пойдешь, — он качает головой. Не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Искренне предполагаю, что сухария сушить совершенно не умею. Хочешь пострадать за кого-то другого? Скептично уточняю я. Ты же понимаешь, что мне очень надо кого-нибудь убить. — И я сам схожу, — фыркает Агудалов. — А ты пока посмотри, что из вещей не пострадало, что вы можете забрать с собой прямо сейчас. Это хотя бы ненаказуемо уголовно. — Куда забрать? Я моргаю непонимающе. Давид приподнимает бровь, видимо, удивляясь моей несообразительности. — Ну, видимо, ко мне забрать поясняет тоном, явно предназначенным для блондинок. — Ты же понимаешь, что здесь вам оставаться никак. Мне кажется, что на меня несется поезд, огромный такой, тяжелый и на полной скорости. — Надь! — Давид говорит осторожно, поглаживая мои пальцы. — Поверь, я уже видел квартиры после потопов. Нужно убирать воду, сушить квартиру, прикидывать ущерб. Очень сомневаюсь, что не придется делать ремонт. А у тебя ребенок. И маме наверняка эти условия санаторными не покажутся. И черепаха. Вряд ли вы русалочки и привыкли жить при такой влажности и адских условиях. Но почему к тебе? Слабо произношу я. А у тебя много вариантов? Нет, все-таки ревнивость своего Аполлона я недооцениваю. Он может включить режим «Отелло обостряется» в любом месте и при любых условиях. Даже сейчас бровки на меня хмурят, и губы свои дивные поджимает недовольно. Мол, как это я смею с ним спорить? Много ли у меня вариантов? В квартире без света и с водой, стоящей на полу? Теоретически можно поехать в какую-нибудь гостиницу, но дорого. Сейчас, когда на горизонте маячат крупные затраты, Даже с парой лишних тысяч мне расставаться мучительно. Режим скряга-скрудж выкручен до предела. Можно поехать к сестрице Ирке, у нее большой дом в Перово, это на другом конце Москвы. И ехать мне, предполагается, в ночи. С ребенком, который совершенно точно устал и еще вчера мне жаловалась на горло, путешествие в ночи может таки аукнуться нам простудой. И что немаловажно, ехать мне придется и с черепахой, которого здесь оставлять нельзя, и которому ну вообще ни к чему никакие перепады температуры. Уж я-то знаю Зевса. Один сквозняк, и у этого хрупкого присмыкающегося будет воспаление легких, и лечить его — это жутко нервный процесс. Не говоря уже о том, что только меня в компании мамы, Алиски и Зевса, Ирки и ее многодетному семейству для счастья и не хватает. Там ведь и без нас дом вверх дном, круглые сутки стоит. И Лисе, по сути, завтра готовится к школе, учить уроки, а она совершенно не привыкла делать это, когда рядом три погодка охламона стоят на ушах. И что делать со школой Лисы, которую особо прогуливать вообще не особо хорошо? Ну, допустим, понедельник мы еще пропустим. Хоть нас за это и вздрючит завуч, но что потом? Возиться с переводом? Лиски ведь нравится ее школа, а квартира моего Аполлона ведь гораздо ближе, можно даже на автобусе, если что, с утра доехать. Хоть вставать, конечно, и придется раньше мне. Но выезжать к Давиду даже на время, Боже, как же это опасно! Опасно со всех сторон, потому что, потому что это сближение, то самое, которого я допускать была не намерена. «Собирайся, богиня моя!» Тем временем тоном начальника советует Давид. «Не стой на месте! Скоро твоя мама с лисой придут!» «Я еще не согласилась!» — возражаю я. «Неуверенно? Очень!» «Знаешь, я вот не думаю, что предоставляю тебе выбор!» Нахально сообщает Давид. «Сейчас вы поедете ко мне, и я вызову свою бригаду, чтобы они убрали воду!» А все остальное мы обсудим с утра, когда будет понятно, насколько большой ущерб. На ночь ты ко мне ехать не боишься?» «Я не боюсь к тебе ехать», — возмущенно шеплю я. «Ни на ночь, ни...» Слово «вообще» я не договариваю. Я вообще затыкаюсь, потому что, кажется, меня подловили. «Ну, если ты не боишься, тогда я проблем вообще не вижу» ухмыляется Агудалов. «Собирайся, богиня, и я вам такси вызову». «Нет, мне не кажется. Меня все-таки подловили. И сейчас... Сейчас я просто смотрю на эту бесстыжую физиономию и восхищаюсь тем, насколько лихо он взял меня в оборот».